Большую, яркую, кипучую жизнь. Тучи блестящих, словно отлитых из пестрого разноцветного металла рыб, от самых крохотных сардин до крупных ярко раскрашенных рыб-попугаев, носились, словно тропические птицы, в коралловой чаще. Красивые прозрачные рачки лазили по веткам.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 Павлик смотрел широко раскрытыми глазами на эту ф и е р и ю на эту бесшумную кипящую жизнь. Но совсем близко от него, при первом его грубом вторжении, вся эта жизнь мгновенно замерла, скрылась, исчезла. Закрылись коралловые цветы, втянулись внутрь их лепестки, попрятались в глубине чащи крохотные рыбки, червяки, паучки, серая бесцветная...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 какие только можно было найти на ее богатой неисчерпаемой палитре красок, чтобы перед этими морскими попугаями потускнела красота самых ярких тропических птиц. Рыбы-попугаи висели головами вниз, тихо шевеля серовато-фиолетовыми в нежных красноватых пятнах хвостами